Первые минуты пути прошли в абсолютном молчании. Пленники только переглядывались, опасаясь лишний раз подавать голос, докосились на хладнокровного водителя. Пистолет тот вновь убрал в кобуру, но безопасности это не добавляло. Оба брата помнили, с какой легкостью и ловкостью этот человек выхватывает оружие. Угроза же в любом случае убить одного из них сковывала получше наручников. Терять брата действительно. Ни один из пленников не хотел. Кай, которому роль узника выпала впервые, тихо изнывал от невозможности свободно шевелить рукой и, косясь на брата, вспоминая о том, что тот и сам-то едва вернулся из плена безмерно и ему сочувствовал. Стефан мрачно смотрел вперед, пытаясь вычислить путь, по которому их везут. Наконец, младший уши не выдержал. Человеком он был горячим, порывистым и молчать Когда вокруг творился черт знает что, не мог просто органически. — Значит, выходит, он тебя подставил? Парень сжал губы, косясь на хладнокровного преступника, и понизил голос еще больше. Привез туда, где был этот? — Я так не думаю. Так же тихо ответил Стефан. Если бы он хотел передать меня в руки этому, сейчас на нас были бы направлены два дула. Водитель, от которого этот разговор в секрете остаться не мог, по-прежнему не реагировал. И Кай немного расхрабрился. Я все равно ему не доверяю. Вспомни, ведь он был напарником мышонка. — Об этом ты откуда знаешь? Дилан, который действительно слышал разговор, не поворачиваясь, чуть повел головой. Судя по всему, услышать такие подробности от своего обманутого приятеля он не ждал. Фред рассказал. Кай, ощутив внезапный приступ, раздражение сжал кулаки и дает тебе слово. Он быстро просечет, что я пропал. И так просто этого не оставит, можешь не сомневаться. Какая жуткая угроза! — равнодушно отозвался парень. Изящно, сворачивая в какой-то проулок, твоего брата Нарсау так и не нашел. Не найдет и тебя. Папаша вряд ли отправиться в полицию с повинной головой. Он человек другого склада, скорее попытается вызволить вас самостоятельно, но теперь адмирал будет предупрежден о том, что в его рядах завелся предатель». Дилан криво усмехнулся. «Не думаю, чтобы ему осталось долго жить». «А вообще, Кай, должен заметить, во всем виноват ты. Если бы мышонок тогда просто перерезал тебе глотку, как я ему и велел». — И забрал окрест кария. Сейчас Стефан бы не страдал. Стефан скрипнул зубами и, забывая об осторожности, рванулся было вперед, но брат успел удержать его. — Так это ты? — подослал мышонка. Он изумленно покачал головой, продолжая аккуратно сдерживать брата. — Я думал, что ты просто прихвостень этого адмирала. — Не более, а ты? — А я его коллега. Вежливо уведомил преступник. — Все верно. «Мышонок работал на меня. Клей — на адмирала. Но при этом они нередко работали в паре. Впрочем, адмирал всегда боялся конфликтовать со мной. По-дурацки получилось. Мышонок погиб, ты выжил, а этот уволень в костюме ни сном, ни духом. Пришлось вмешиваться мне, искать тебя, заводить дружбу. Ненавижу делать грязную работу лично». Ну да ничего, скоро расходы окупится, Я привезу адмиралу подарочек, и он станет моим должником. А должники очень полезный ресурс. С их помощью многого можно добиться. Тоже мне крестный отец. Стеф скривился. А чего это ты вдруг разоткровенничался? — Все, что ты говоришь, потом обязательно будет использовано против тебя, я гарантирую. Адмирал вас не выпустит. Дилан равнодушно повел плечом. Поэтому мне нечего бояться, боюсь. До новой встречи с Фредом Нарсау. На Вы просто не доживете, родственники. Ну, а я, — он хмыкнул, — меня в любом случае не поймают. Стефан стиснул зубы. Такие самоуверенные обычно проигрывают. Процедил он сквозь них, сверля ненавидящим взглядом затылок преступника. Тот весело хохотнул. «Может быть, но...» — Пока что проигрываешь только ты, Оши, ну и твой брат. — Какая же ты сволочь, Дилан! Кай покачал головой и, предпочитая на этом закончить разговор, отвернулся к окну. Преступник в ответ негромко рассмеялся, но отвечать не стал, и беседа прекратилась сама собой. Они въехали в ворота, через которые этим утром Стефан и Клей выезжали с территории особняка и остановились возле роскошного крыльца с колоннами. Охранник, усупленный предусмотрительным клеем, уже пришел в себя и теперь мрачный, злой на весь свет прохаживался перед входными дверями. Особенных претензий к нему никто не предъявлял, все понимали, что упущенный пленник, не его вина, но взгляды бросали весьма красноречивые, да и разговаривали сквозь зубы. А этого слугам адмирала было вполне довольно для того, чтобы начать беспокоиться за собственную жизнь. Увидев джип, который. Только сегодня утром исчез из гаража хозяина. Дерзко притормозивший перед самым крыльцом, охранник выхватил пистолет. Дилан, усмехнувшись, высунулся из окна и мягко поманил его. Судя по всему, здесь в ставке адмирала он был действительно известным человеком. Охранник, вне всякого сомнения, узнав парня, мигом успокоился и, убрав пистолет, торопливо приблизился. «Оружие зря убрал», — отметил преступник. — Оно тебе пригодится. Видишь ли, я привез адмиралу подарочек. Он у меня на заднем сиденье. Можешь взглянуть. Он дождался, пока собеседника взглянет на пленников и кивнул. — Посторожи их, пока я пообщаюсь с твоим боссом. А если кто-то один попытается бежать, стреляй в другого. Если оба, сделай все, чтобы одного точно убить. Все понял? Охранник кивнул. — Как прикажется, сэр. — Прекрасно. Дилан выдернул ключи из замка зажигания и, распахнув дверцу, спокойно покинул автомобиль, направляясь к входным дверям особняка. Охранник, поигрывая пистолетом, заглянул в машину. Вернулся, ублюдок. Он скрипнул зубами, явно желая сплюнуть, но не решаясь портить чужую собственность. — Теперь уж босс тебя не выпустит, даже не рассчитывай. Стефан промолчал и демонстративно отвернулся. Вступать в полемику с прихвостнями адмирала мужчине было просто противно. Адмирал в раздумье, изучающий газету, поднял голову. Заслышав знакомые шаги, обнаружив парня, уже миновавшего добрую половину комнаты, газету он аккуратно сложил и, устроив ее у себя на коленях, сцепил руки в замок. — С какими новостями ты пожаловал сегодня? — Зависит от того, насколько ты соскучился по своему пленнику. Дилан легко отвел одну руку в сторону и, не желая долго тянуть интригу, продолжил. Он на улице, в угнанном утром джипе, вместе с братом. А Его собеседник подался вперед, жадно, вглядываясь в старого знакомого. Он знал, что этот парень не склонен к глупым шуткам, знал, что все его слова надо воспринимать буквально, но никогда не мог понять, как ему удается совершить почти невозможное. А предатель Клей валяется без сознания в старой церковушке. Парень пожал плечом, если, конечно, уже не очухался. Убивать не было ни времени, ни смысла. Его сыновья с меня бы шкуру спустили. Адмирал приоткрыл рот. Таких заявлений он не ждал, тем более. Сыновья? Дилан расплылся в широкой самодовольной улыбке. Да, адмирал, сыновья. Те самые сыновья, что сидят сейчас в машине и ждут Разрешение на аудиенцию. Теперь ты понимаешь, почему он вытащил старшего? Никогда не думал, что Клей такой сентиментальный идиот. Мрачновато откликнулся мужчина, и я же убью его. И плевать мне, сына он спасал или родную мать. Этот парень был в моих руках, он, мой пленник, моя собственность. Дураку, освободившему его пощады, не видать. Энтони, Энтони. Дилан успокаивающе поднял руки. Я понимаю, что ты зол. Но не надо выплескивать всю ярость на меня, тем более, что у меня есть и другие новости. Адмирал впервые, названный своим настоящим именем, насторожился. Чего ждать от своего собеседника, он никогда не знал. Угадать по выражению его лица хорошие или плохие вести он намеревается сообщить не мог, и сейчас испытывал даже некоторое опасение. Что еще за новости? А Я убедил младшего уши отвести меня к той церковушке, что ты выкупил, но так и не удосужился изучить. И где они с братом успели полазить, парень сунул руки в карманы. Мы кое-что нашли там, а крест корей действительно хранился некогда в ней. Но кто-то опередил нас, забрал. Он покачал головой, изображая самую искреннюю скорбь. Однако стало известно, что предмет этот представляет собой нечто, что надевается на руку. Это уже кое-что не находишь? Мы близимся к разгадке. Энтони помрачнел. К разгадке близишься ты. Голос его зазвучал ниже, а в нем послышались грозовые раскаты. Ты же не считаешь меня дураком, кардинал? Думаешь, я не знаю, для кого ты ищешь окрест Коре? Неужели ты не веришь в мою бескорыстность? Кардинал один из самых опасных, если не самый опасный человек в городе, Неуловимый преступник, извечная головная боль полиции, он же, Дилан, приятель Кая оши насмешливо судил глаза. Обидно. Не думал, что уже успел исчерпать свой лимит доверия. — У тебя его никогда и не было, — отрезал его собеседник. — Я всегда отдавал себе отчет, с кем связался, парень. Никогда не сомневался в тебе. Чего ты хочешь в обмен на пленников? Дилан задумчиво постучал себя пальцем по губам. — Чего я хочу? — Я скажу тебе позже. Твое дело сейчас. Выбить из парней правду. И я убежден, что они знают ее. — Кай хитрец. Это я успел понять за год общения с ним, а его брат — просто упертый паран, который будет стоять на своем даже на пороге смерти. — Позволь дать совет. Парень растянул губы в улыбке, и голос его зазвучал очень мягко, почти нежно. Посади мальчишек в одну камеру на время. Им не терпится пообщаться, обменяться впечатлениями, и, я полагаю, даже если они не знали, что и где искать а вдвоем, они могут сообразить. Ну, а после сделай так, чтобы им захотелось предать друг друга. Я знаю, что это ты умеешь. Адмирал чуть склонил голову на бок и, размышляя над предложением, Побарабанил пальцами по сложенной газете у себя на коленях. — Хорошо. Наконец вынес он вердикт. — А ты займись тем, чтобы копы на нас не вышли. Если меня повяжут, выйдут и на тебя, ты знаешь. Кардинал возвел очи горе. — Еще одно одолжение. Насмешливо пропел он. — Энтони, ты становишься дважды должником. Это сыграет мне на руку. — И так? «Куда велеть отправить ребят?» Их отправили в ту самую камеру, где сидел Стефан. Провели по уже знакомому мужчине коридору, освободили руки, обыскали под тулом пистолета, забрали мобильный Кая и небрежно втолкнули внутрь. Кай, влетевший первым, поспешно обернулся и успел подхватить брата, удерживая его от падения. Дверь захлопнулась. Стефан тяжело вздохнул и огляделся. Даже не убрали ни воду, ни сыр. Он кивнул на остатки своего утреннего пиршества. А я даже не успел нормально поесть. Чертов окрест Кари, чертов Карий, из-за которого всё это началось, чтобы ему на том свете пусто было. «Стеф — Стеф? Кай сжал губы и, не зная, как успокоить брата, ободряющий коснулся ладонью его плеча. Чертов не Карий, а Адмирал. — А я уж молчу про этого ублюдка Дилана. А я ведь верил ему. А я думал... Он искренне хочет мне помочь. А выходит, он все время мне лгал. Да что там? Он меня убить мечтал все время. Парень на секунду примолк и на тон ниже спросил, что теперь с нами будет. Его брат раздраженно пожал правым плечом. Пытать будут, огрызнулся он и, переведя дыхание, закрыл лицо здоровой рукой. Извини, извини-ка, я просто... Когда отец меня вывел отсюда, я думал, что все кончилось, что я спасен. А теперь все начинается сначала. Избиение, стрельба, наркотик, пытка. Мужчина содрогнулся и умолк. Брат созерцал его. — Это, все это они с тобой. Господи, Стеф, что же они вытворяли с тобой? Он закусил губу, стискивая кулаки. Увижу адмирала собственными руками придушу. тварь, мерсавец, сволочь. Кай. Стефан, опустив руку, нахмурился. Угомонись. Чем больше будем психовать, тем хуже нам будет. В этом, я уверен, однозначно. Не знаю, с какими целями нас с тобой посадили в одну камеру, но что-то они затеяли это, несомненно. Надо подумать. Собраться с духом и попытаться спокойно все обдумать. Может быть, мы что-то упускаем? Ты сказал, эту пакость надевают на руку. Может, мы сумеем понять, что это, и отправим их искать эту дрянь? А сами будем ждать, пока за нами придет папа?» Мрачно кивнул Кай, и, привалившись спиной к стене, мест для сидения в камере предусмотрено не было. Был только голый пол, и на него пока садиться не хотелось. Скрестил руки на груди. «Не знаю, Стэф, мне в голову ничего не лезет». Даже если предположить, что эту заразу носят на руке, это же может быть все, что угодно. У нас же никаких зацепок. Мы даже отследить путь этого окреста Карибы бы не смогли. Его брат, призадумавшись, подошел к той же стене и, не мудрствуя и лукаво, сполз вдоль нее на пол, сгибая ноги в коленях. Требовалось немного упорядочить мысли, а сидя ему сейчас, думалось лучше. — Путь, — говоришь. Мужчина в раздумье облизал губы и, покосившись на бутылку с водой, слегка махнул в ее сторону рукой. Чтобы попить, надо было встать, и пока что это того не стоило. Когда они меня схватили, притащили к адмиралу. Я сказал, что ничего не знаю. Объяснил, почему не могу ничего знать. Ну, его это не убедило. Но он сказал, что коль уж я выложил все карты на стол, Он тоже это сделает. Правда, я из его бреда уловил немного. Кто-то когда-то украл окрест кария, который продавался в магазине. И он почему-то стал подозревать тебя. А видите ли, ты слишком удачливым ему показался. Прикольно. Протянул парень и, пройдясь по камере, почесал в затылке. Стеф, но ну я не крал окрест кария. А вообще, единственную вещь, которую я украл в своей жизни... Ты сейчас носишь на руке? Сообразив, что сболтнул лишнего, он закусил губу и, быстро оглянувшись, виновато возрился на брата. Стефан, не сводя с него ошарашенного взгляда, кое-как уперся правой рукой в пол и с видимым трудом встал: Ты? Украл! Ты? Кай! Черт возьми, как тебе в голову могло прийти такое? Я всегда утверждал, что мой брат — образец добродетели, что он никогда не нарушал закон, а теперь, оказывается, вот как. И я все это время на руке таскаю ворованную вещь, с ума сойти. Ну, Стеф, молодой человек, не зная, как просить прощения, виновато прижал руки к груди. Ну, извини, правда, я, я не хотел. Но я очень хотел сделать себе хороший подарок. А за браслет была выставлена какая-то несосветная цена, Но это же смешно за эти деревяшки. Тем более, что пока я удирал, у него пусина отвалилась. Бракованный, стало быть, товар. — Ты еще и удирал? Стефан, прекрасно понимая, что время сейчас для разборок совершенно неподходящее, едва ли не зарычал. Удирал, как бандит, как преступник, как... как... как вор, черт возьми! Если ты сейчас скажешь, что тебя полиция преследовала, я вообще не знаю, что думать. Кай немного надулся, но ну, не полиция, ну какие-то парни в камуфляже. — Я, понимаешь, Стеф, все случилось очень по-идиотски. Я хотел сделать тебе хороший подарок. Увидел в витрине ювелирного деревянный браслет, обрадовался, думал, он должен стоить какие-нибудь несколько центов. Когда увидел цену, у меня просто глаза на лоб полезли. Парень сжал губы и неловко переступил с ноги на ногу. Ну и витрина была открыта. В магазине никого не было, продавец в другую сторону смотрел. Я просто протянул руку и взял его. Завизжал сигнализации, завизжал продавец, откуда-то взялись эти парни. Продавец спрятался под прилавок, а я бросился к открытому окну. В помещении было душновато, а магазин находился на первом этаже. А в меня, кажется, даже стреляли. Я слышал выстрелы, но мне адреналин в голову ударил, я даже не испугался. Наверное, поэтому в меня и не попали. По купам юноша скользнула гордая улыбка, но он тотчас же вновь понурился. А его брат, погребенный под лавиной новой информации, ошарашенный, потрясенный, несколько секунд молча смотрел на него, а затем неуверенно поднял правую руку и, кое-как откинув рукав пижамной куртки, уставился на опоясывающий запястье браслет. «Хай!» — голос его зазвучал приглушенно. «Но он мне рассказал именно это!» Парень заморгал, ничего не понимая. «Кто? Что рассказал?» «Адмирал!» Стефан вскинул голову, недоверчиво глядя на брата. Он описал все то, что рассказал ты сказал, что... Так произошло при краже Окреста, Кария. Теперь уже Кай с обалдевшим видом уставился на браслет на руке брата. Несколько секунд смотрел, затем недоверчиво улыбнулся. — Да нет, ну нет, Стеф, этого не может быть, это же... Это просто какое-то идиотское совпадение, не больше того. Разве может быть, чтобы... Его надевают на руку. Перебил брата мужчина, и, шипя и кривясь от боли, принялся остаскивать левой рукой браслет с правой. — К черту, я отдам его адмиралу! Может, он выпустит нас? Не дури. Парень перехватил его руки. Ты с ума сошел? Да если мы скажем, что это окрест Карри, он просто прикончит нас и все. А между тем это может быть даже и не... Он опустил взгляд на наполовину снятый браслет и осекся. Затем медленно, неуверенно коснулся руки брата и сам, стянув украшение, принялся изучать его внутреннюю часть. О, тал. Голос сел. Парень едва находил силы говорить. Кано Райто, Ка-но, крест каре, Стефан. Он поднял взгляд на брата и испуганно покачал головой. — Я, это, тут руны, этот ублюдок, Дилан. Он рассказал мне, что значат те руны на алтаре. — Здесь они же. — И, и это. — И это действительно та дрянь, из-за которой мы здесь оказались, — жестко резюмировал мужчина и, выхватив браслет из рук брата, окинул его неприязненным взглядом. — И что нам делать? Отдать его к чертям собачьим адмиралу, положившись на его честное слово? — Хай от такого предложения как-то сразу пришедший в себя негодующе всплеснул руками. — Ты спятил? Он получит его и убьет нас, Стеф. Это же очевидно. Нет, говорить нельзя. Но что делать, я не знаю. Может, потянуть время, соврать, что мы, мол, знаем, где искать, но вам не расскажем, пока полиция не придет. И этот человек говорит, что спятил я. Стефан покачал головой и, принимаясь вновь неловко натягивать браслет, тот самый пресловутый окрест каре на руку. Тяжело вздохнул. Кай. Ты не знаешь, как они пытают Или. Он внезапно замер, вновь ощущая прилив, казалось бы, забытых сомнений. Знаешь, Кай? Прежде, чем мы продолжим разговор, я хочу задать тебе один вопрос. И, пожалуйста, ответь максимально честно и искренне, хорошо? Парень, несколько обескураженный словами брата, неловко пожал плечами. — Ладно, что случилось? — Скажи. Мужчина на миг замялся, а затем, понизив голос, все-таки произнес, «Ты бы мог причинить мне боль». Кай потряс головой. Такого вопроса он от брата как-то не ожидал и не совсем понимал, чем тот может быть вызван. В смысле, ударить в запале? Нет. Стефан нахмурился, внимательно вглядываясь в брата, осознанно и расчетливо. «Бить ножом» резать, мучить. Парень поперхнулся на ровном месте и, не в силах вымолвить, ни слова отступил, глядя на родного брата почти с ужасом. — Стеф! Стефан, ты... Ты что, с чего ты? Да я не вношу вида твоей крови. Глаза его подозрительно блеснули. Слова сильно ранили юношу. — Вспомни, что со мной было, когда ты упал с велосипеда и разодрал себе колено. По губам мужчины скользнула слабая улыбка. Он помнил этот эпизод из их общего прошлого. Да, ты тогда чуть в обморок не упал. Чуть? Кай возмущенно всплеснул руками. Я упал. Ты меня домой тащил. Да я. Я до сих пор, как вспомню, сколько тогда было крови, он содрогнулся. Стефан, начиная чувствовать, как его огромной волной затапливает облегчение, улыбнулся шире. Подумаешь, пара капель? какой-то, оказывается, неженка. Он фыркнул и, покачав головой, внезапно посерьезнел вновь. — В таком случае, Кай, будь очень осторожен и очень внимателен. Когда я виделся с адмиралом, по левую руку от него стоял человек. Очень страшный человек. Лицо у него наполовину закрыто маской. Ну, не маской, платком каким-то. Глаза ужасно холодные, жестокие. Он внезапно осекся и, шагнув к брату, схватил его здоровой рукой за подбородок, пристально вглядываясь ему в глаза. Хай, не успевший прийти в себя, опешил вновь «Глаза». Стефан заулыбался снова. «У тебя карие глаза». Парень заморгал, чувствуя, что сходит с ума. «Ну да, всю жизнь такие. Стеф, да что происходит? Чёрт, возьми!» У того парня глаза были не то серые, не то голубые. С восторгом отозвался мужчина. Да мне бы и в голову не пришло, что это ты, если бы... Стоп, стоп, стоп. Кай начал что-то понимать, и осознание это ему не понравилось. Ты думал, что это я пытал тебя? Стеф, да как ты мог вообще такое подумать? Стефан обреченно опустил руку и виновато пожал плечом. У него татуировки, как у тебя, мотоцикл и солнце. Какое ко всем чертям солнце? Молодой человек, приходя во все большее негодование, рывком задрал рукав тонкого свитера, демонстрируя изображение на внутренней стороне своего запястья. У меня звезда. Ну да, я всегда говорил, что это звезда. Мое личное солнце, но изображение это другое. Стефан схватил его за руку, вгляделся в татуировки и, расплывшись в совершенно счастливой улыбке, шагнул к брату насколько, возможно, крепко обнимая и прижимая его к груди. Кай, абсолютно недовольный выходкой брата, обнял его в ответ, стараясь сжимать не слишком сильно, чтобы не причинить боли. — Дурак, — обиженно буркнул он. — Вот уж выдумал, чтобы я над тобой издевался. — Все, все. Мужчина селись погасить улыбку, замахал рукой перед своим носом. — Ладно, но слушай, Кай. Я не думаю, что это было сделано случайно. Меня явно пытались убедить в том, что это ты. Значит, надо быть готовым, что они могут попытаться вновь провернуть что-то подобное или со мной, или теперь уже с тобой? Я точно знаю, что ты мне вреда не причинишь, поэтому и меня не переубедить. Кай горделиво выпятил грудь и, закусив губу, на секунду задумался. Но что с окрестом коря? «Мы же не можем отдать этому мафиози то, что сделает его неуязвимым и...» «Меня он неуязвимым что-то не сделал». Стеф сморщился и, покосившись на браслет, глубоко вздохнул. «Не отдавать его. Все равно нельзя, ты прав. Ладно. Я уверен, что рано или поздно Фред найдет нас. А если учесть, что теперь он не сможет связаться с тобой, есть вероятность, что искать он будет с еще большим рвением». Давай сделаем, как ты предлагал. Скажем, что знаем, где находится окрест Карри, но, говорить откажемся. Или знаешь? Мужчина задумчиво потер подбородок: Если нас будут допрашивать по отдельности, давай валить все друг на друга. Мол, так и так. Брат знает, а я нет, ничего поделать не могу. Они, конечно, опасные люди, но если нам удастся. Хоть немного запудрить им мозги, мы можем дождаться Фреда. И, не дожидаясь реакции брата, он внезапно задачно нахмурился. «Кай, а как ты спасся в той аварии, если окрест Кария уже был у меня?» Парень мягко усмехнулся и что-то аккуратно вытащил из-за ворота свитера. «Бусина, Стеф», — напомнил он. «Бусина из браслета. Видимо, окрест Кария и по частям на что-то способен». «Кай пропал». Макс, только что решивший перекусить, поперхнулся от неожиданности глотком кофе и, кашляя, ошарашенно уставился на напарника. «Как пропал! Ты же разговаривал с ним утром!» «Утром разговаривал!» Фред резко выдохнул, не в силах сдержать раздражение, прошелся по кабинету. «А сейчас не могу до него дозвониться, а дома его нет. Макс!» «Я знаю Кая, он бы так не поступил!» Он волновался, что Стефан может вернуться, когда его нет дома. Он не ушел бы так надолго. — Подожди, подожди. Напарник полицейского, прокашлявшись, попытался помочь ему успокоиться. Для начала возьми себя в руки. Сам же учил меня, что эмоции мешают холодной логике. Куда он мог пойти? За продуктами? — Откуда мне знать? Нарсал всплеснул руками и, остановившись возле стола, уперся в него ладонями. Сились взять себя в руки. Может, за продуктами. Может, сам отправился искать брата. А может, его сманил этот прохиндей Дилан. Подбил на какую-то авантюру. Макс, хмурясь, мотнул головой. Кто такой Дилан? Фред поморщился. Приятель Кая. Мне он никогда не нравился. Не могу даже толком объяснить, чем именно, но, знаешь, чутье. Гнилая у парня душонка. Поклясться могу. Ладно. Его напарник облизал губы, хлебнул еще кофе и попытался мыслить конструктивно. «Фред, я понимаю твое беспокойство, честно, даже разделяю его. Но все-таки кому, как не тебе знать, что поиски начинают лишь спустя сутки после исчезновения человека? И, может быть, не зря парень мог загулять с горя напиться, а теперь не слышит звонка?» нарсао побледнел и, медленно, потянув носом в воздух, угрожающе надвинулся на напарника. «Думай, прежде чем говорить», — весомо вымолвил он. «Я даже не стану кричать, что это не похоже на Кая. И он на такое не способен, Макс. Я лучше напомню тебе, что на братьев Уши, на обоих братьев. Было совершено несколько покушений, что их пытались убить, и мы даже логически можем предположить, кто и почему». А теперь исчезает сначала Стефан, затем Кай. По-твоему, это совпадение? Макс нахмурился. Признавать правду напарника он не всегда любил, но сейчас спорить с очевидными фактами просто не мог. Не похоже, — наконец медленно вымолвил он. Но Фред... А если это спаситель? Он вздохнул и покачал головой. Мы ничего не сможем доказать. — Мы знаем, где его особняк. Нарсау ударил кулаком по столу. — Придем к нему и... Опомнись — Опомнись! Напарник ощутимо помрачнел. — Без ордера. Мы не имеем права к нему вламываться. — Да он и не впустит нас и будет сто раз прав. Как ты себе вообще это представляешь? Приходим мы к респектабельному человеку и говорим «Здравствуйте!» — Они не вы ли похитили двух человек? — Так, что ли? Фред промолчал и, постучав пальцами по столу, отошел к окну, выглядывая в него. Мысли его были достаточно безрадостны, что в полной мере отражалось на лице Доказательства. Мужчина тяжело вздохнул. «Чтобы получить ордер на обыск, нам нужны доказательства». «Чтобы получить доказательства, нам нужен ордер». «Замкнутый круг, черт возьми. Я знаю, уверен, убежден на сто процентов» что спаситель замешан в этом. Не удивлюсь даже, если в этом деле обнаружатся и следы кардинала. А крест Кария нужен всем этим подонкам. Они за него глотки готовы друг другу перегрызть. И попробуй докажи, что это не наш вымысел, что эту загадочную дрянь действительно ищут и что из-за нее способны не только похитить, но и убить. — Да, Макс вздохнул сам. Судьи не докажешь. Подозрения к делу не пришьешь. Эх, если бы у нас была поисковая собака. Можно было бы невзначай прогуляться рядом с особняком спасителя. И если бы пес взял след, это уже было бы некоторым оправданием или нет? Не знаю. Фред досадливо мотнул головой, о чем-то размышляя, неожиданно замерев, даже рот приоткрыл. Это внезапной догадки. Но собака у нас есть. Не знаю, насколько уж поисковая Кай упоминал, что Стефан дрессировкой Джои не занимался, но, думаю, хозяев пёс учует. Стефан рассказывал, как он отреагировал, когда снова увидел Кая. «Точно?» «Точно, Макс, ты гений!» Гений Макс, не понявший из слов напарника ровным счетом ничего, ошалел потряс головой. «Эм, Фред, можно пояснение для пресса?» «Пресса обойдется, а тебе можно!» Нарсау, осененный какой-то мыслью, ощутимо повеселел. — У ребят есть пес, Джой. Он меня знает, я бывал у них дома. Думаю, позволит взять себя на поводок, если мы с ним пройдемся возле особняка. У нас может появиться надежда, по крайней мере. Он немного паник. Я очень хочу в это верить. Джой встретил знакомого человека громогласным лаем и, разрываясь между дружеским расположением и необходимостью, Защищать дом, завертелся у него под ногами. Фред широко улыбнулся и, склонившись, приветливо потрепал пса по голове. Затем быстро оглянулся на товарища и, кивнув ему, уверенно, взял валяющийся на комоде возле двери поводок. Джуе такое поведение ощутимо смутило. Пес отступил на несколько шагов, сел и, повернув голову в бок, озадаченно гавкнул. Почему его собирается вести на прогулку друг хозяина? а не сам хозяин, ему было непонятно. — Мы пойдем к твоим хозяевам, дружок. Фред, у которого животных не было, но который, тем не менее, всегда относился к ним, с большой теплотой присел перед псом на корточке. Да? Ты поможешь нам их найти и вернуть домой? Поможешь ведь? Что-то я сомневаюсь, чтобы он ответил. Макс насмешливо улыбаясь, прислонился плечом к дверному косяку. Напарник недовольно глянул на него. Не вмешивайся. — Джой! — он снова обратился к псу, аккуратно поднося к его шее ошейник. — Твоим хозяевам нужна твоя помощь. Ты сейчас пойдешь с нами, со мной, и мы вместе их найдем, да? Пес повернул голову в другую сторону, и мужчина, пользуясь его замешательством, торопливо застегнул ошейник на мохнатой шее. Джой негодующе залаял, однако, почувствовав крепкую, уверенную руку, держащую поводок, присмирел. Макс, глядя на него, вздохнул с нескрываемым сочувствием. «Бедняга! Он ведь ничего не понимает, не знает, почему пропали хозяева. Думает, что ты хочешь забрать его. Жаль собачку». «Так говоришь, как будто я его на живодерню веду». Нарса скривился и, аккуратно дернув поводок, позвал. «Идем, Джой, рядом!» Макс фыркнул. «Он же не дрессированный». «Слушай, сейчас сам его поведешь». Мужчина быстро нахмурился в сторону напарника и легонько постучал себя краем поводка по ноге. Пойдем, мальчик, пойдем. Все будет хорошо, не волнуйся. Макс примолк, сдерживая обуревающий его скептицизм, и уверенно зашагал впереди своего спутника на выход. Впрочем, тут и идти-то было всего ничего. Когда они подошли к автомобилю, парень снова не сдержался, то уверен, что он умеет ездить в машине. У Стефана джип фред попытался сдержать мимолетное раздражение и джоя он часто брал с собой на работу так что уймись все будет нормально доедем почти до особняка и сделаем вид что гуляем а его охрана сделает вид что нам верит хмыкнул макс и не желая опять выслушивать недовольство напарника решительно распахнул дверь пассажирского сиденья как выяснилось почти сразу опасения парня были напрасны джой к машине отнесся довольно спокойно можно даже сказать равнодушно и всем видом демонстрируя, что такой способ передвижения ему привычен, улегся на заднем сиденье. Нарсао, который наивно думал, что пес удовлетворится местом на полу, тихонько вздохнул, но сгонять его не стал. В конечном итоге он ждал от Жоя помощи и надеялся предварительно заручиться его дружбой. Трудно сказать, что в эти секунды думал сам пес, Но недовольства он во всяком случае не выказывал. «Слушайте, у меня собака одна дома!» Кай раздраженно дернул прикованные руки, негодующе глядя на сидящего перед ним человека. Стефан описал адмирала довольно точно. Узнать его для парня труда не составило ни малейшего, особенно при учете того, что по левую руку от него снова стоял человек с наполовину закрытым лицом и холодными жестокими глазами. Двух совпадений для узнавания оказалось. Довольно, но ждать, пока ему начнут задавать вопросы, Кай не стал, решил сыграть на опережение. — И что я должен в связи с этим делать? Адмирал вежливо приподнял брови, изучая пленника с равнодушным интересом инквизитора, наблюдающего за сажением колдуна. Парень пожал плечами. — Отпустить меня и моего брата, чтобы мы могли вернуться и покормить ее. — Ну и выгулять тоже, конечно. Мужчина склонил голову немного на бок и тонко усмехнулся. Новый пленник забавлял его. — Любопытное предложение, мистер Оши. — Или мне следует называть вас мистером Фоули? Кажется, вы еще не успели восстановить свое настоящее имя и по всем документам полагаетесь мертвым? Кай презрительно улыбнулся, а негодяя его не удивила. — От на что ли, узнали? Ну да, я еще считаюсь официально покойником. И даже хотел сохранить тайну, чтобы меня никто не нашел, но... Он сжал губы, давя некоторую горечь. Не получилось, если бы эта тварь, которую я считал своим другом, не разболтала. — Не будем переходить на личности. Адмирал остановил его повелительным жестом. — Ваши личные проблемы, ваши обида меня не интересуют, мистер Оши. Надеюсь, вы не против? Я предпочту все-таки использовать ваше настоящее имя при обращении к вам. Итак, меня не интересуют ваши личные симпатии или антипатии, мне важны факты. И ты сейчас мне их преподнесешь на блюдочке с голубой каемочкой, мальчик. А лицо мужчины как-то потемнело. Ты видел брата, говорил с ним, знаешь, что мы с ним сделали. С тобой может произойти то же самое, а может быть и что-то похожее, если ты не заговоришь. Кай, не позволяя себе бояться, немного приподнял подбородок. — А чего вы хотите? — Стеф вам уже и так рассказал все, что нам известно, то есть сказал, что нам собственно. — Ничего и не известно. Мужчина негромко, раскатисто рассмеялся и, воздев указательный палец, легонько покачал им. — Это ложь, Кай, ложь, и ты прекрасно это знаешь, твой друг. — Как ты его называешь? Дилан? Парень моргнул, не желая ни подтверждать, ни опровергать слова преступника. Но тому этого оказалось достаточно. «Итак, твой друг Дилан уже успел поведать мне, что вы навещали церковушку, которая, приоткрою завесу тайны, находится лично в моей собственности. Таким образом, замечу, что ты, мальчик, нарушил закон, забрался на частную территорию без разрешения». «За что заслуживаешь наказание?» Адмирал прищурился. «Но я добр. А если ты расскажешь мне, что же вы нашли там, расскажешь подробно и понятно, я пощажу тебя». Кай выслушал его с величайшим вниманием, даже пару раз кивнул, не то в знак согласия, не то подтверждая слова собеседника, потом задумался на секунду. «А можно попросить зеркало?» Вопрос был до такой степени неожиданным, что даже видавший виды преступник нами миг опешил, затем настороженно повернул голову в бок, как бы невзначай нащупывая подмышкой пистолет, поинтересовался, зачем? — Хочу увидеть, действительно ли я так похож на дурака, как вам кажется. Юноша еще раз пожал плечами и самым наглым образом откинулся на спинку стула. — А если даже я расскажу вам все от и до если сообщу что и где надо искать чего я к слову не знаю, а вы все равно не пощадите ни меня ни моего брата, поэтому сделайте одолжение хотя бы не бросайтесь лживыми обещаниями мужчина промолчал размышляя о чем то мальчишка сидящий перед ним на стуле был потрясающий дерзок удивительно нагол и говоря на чистоту откровенно восхищал преступника. Но демонстрировать пленнику свой восторг тот ясное дело не хотел. Ах, и почему этот парень в самом деле не работает на него? С его-то бесстрашием, безрассудной смелостью, с его дерзостью и наглостью он был бы превосходным союзником, не то что его брат. — Хорошо, — наконец обронил адмирал после долгого размышления, — я не стану тебе лгать, мальчик. Может быть, я и не освобожу вас? Может быть, даже не пощужу. Но если ты расскажешь мне все честно и без утайки, ваша смерть будет легкой и быстрой. А если же нет, мои люди сумеют выбить из вас правду, а потом заставить молить о смерти. Теперь настала очередь Кая размышлять. Пока что особенного вреда ему не причинили. Ну, так, съездили пару раз по челюсти, один раз даже пнули. Но в целом ничего страшного. Но то, на что могут быть способны эти люди, парень себе прекрасно представлял. В конце концов, он увидел Стефана и сейчас больше всего боялся именно за него, а не за себя. Но умирать, конечно, желанием не горел. А что я должен вам рассказать, наконец вымолвил он. Вам же Дилан, небось, уже все рассказал, что на алтаре в той церкви рунами выбиты слова, а крест Кария, что под алтарем есть шкатулка где он, наверное, лежал, а рядом свиток, в котором написано, что его надевают на руку. Но что это? Откуда мне знать? На руку можно надеть все, что угодно. Ну, положим, не все. Адмирал соединил пальцы домиком, хотя, конечно, при должной доле старания... Ты разговаривал с братом, парень, долго. Вы должны были обсудить и это. Скорее всего, пришли к какому-то выводу. Какому? — К такому, что вы идиот, — огрызнулся Кай, — потому что не хотите понимать очевидного. Не знаем мы, что такое этот ваш окрест, Кария. Не знаем и не видели никогда. По губам его собеседника медленно, как тающее масло, по сковороде расплылась насмешливая улыбка. — Не видели? — промурлыкал он. — Однако именно ты украл его когда-то, мальчик. Кай изобразил недоумение — Так натурально, что даже сам себе поверил. — Чего? — Вы свихнулись совсем, что ли? Ничего я не крал. Я же не дурак, чтобы законом в азартные игры играть. Глаза адмирала потемнели. Правая рука скользнула за пазуху, а еще мгновением спустя прогремел выстрел. Каев вздрогнул и завертел головой, пытаясь понять, ранили его или все-таки просто напугали. По всему выходило, что напугали. И это немного успокаивало. — Да что вы ко мне привязались! Он добавил в голос плаксивых ноток. — Я же говорю, мы ничего! Адмирал поднял пистолет и прицелился точно в него. Сердце ёкнуло. И теперь страх в голосе юноши звучал вполне реальный. — Ладно, ладно, я... Но я правда не знаю, где он. Мы... Мы так договорились. — Стефан знает... Но мне не сказал, чтобы я случайно не проболтался. «Не стреляйте, дяденька, адмирал, я же, правда, ничего не делал!» Он часто-часто заморгал, пытаясь вызвать слезы, но вскоре бросил это тщетное занятие. Нужный эффект и так уже был произведен. Адмирал в сердцах сплюнул на пол и, вновь убрав оружие, кивнул стоящему рядом с ним человеку, увидев его. И он поманил незнакомца пальцем и что-то негромко приказал ему – Тот резко кивнул и, приблизившись к начинающему нервничать юноше, отковал его руки. Затем рывком поднял из кресла, сковал руки за спиной и, ткнув в спину дулом неожиданно появившегося на свет пистолета, повел вперед. Увидев небольшую дверцу в углу помещения для допросов, ту самую, о которой рассказывал Стефан, Кай понял, что погиб. Фред затормозил так резко, что Джой съехал заднего сидения на пол и незамедлительно высказал свое возмущение в самой резкой форме. Макс, который опрометчиво забыв пристегнуться, избежал столкновения с приборной панелью, лишь упершись в нее обеими ладонями. Резко выдохнул и, всецело поддерживая негодование пса, рывком повернулся к напарнику. Между прочим, он прав. Парень повысил голос перекрывая Лайджуэд. Ты совсем рехнулся, Фредди. Нарсау выдернул ключ из замка зажигания. Лицо его было мрачно. Мотоцикл Кая. Бросил он и, не прибавив больше ни слова, распахнул дверцу, покидая автомобиль. Напарник последовал за ним, недоуменно озираясь. Ярко-желтый спортивный мотоцикл. Припаркованный возле деревянных ворот он заметил сразу, но вот само место вызвало у него самое искреннее изумление. Какое-то древнее строение, судя по всему, предназначенное под снос, обнесено хлипковатым заборчиком, а ворота открыты. На них болтается развязанная веревочка. Судя по всему, никакой важности места не представляет искать здесь решительно нечего. Чего его сюда понесло? Макс нахмурился и на всякий случай достал пистолет. Учитывая все, что он знал о кае Аши, все события, происходящие. Вокруг этого парня можно было смело предположить, что оружие не помешает. Фред, разделяющий мнение напарника, вынул свой пистолет и, держа его в приподнятой руке, в любой миг, готовый выстрелить, осторожно приблизился к воротам. Осматривать мотоцикл он не стал, беглого взгляда вполне хватило, чтобы понять, что с транспортом все в порядке. Непонятно было только, как Кай мог бросить своего обожаемого железного коня, да еще и в таком местечке. А либо заманили, либо... Нарсао закусил губу и, аккуратно, приотворив створку ворот, бесшумно скользнул внутрь. Макс последовал за ним, настороженно озираясь и прислушиваясь. — Двери открыты, — тихо доложил он, быстро глянув в сторону загадочного здания. Фред коротко кивнул. Это он видел и сам. Они продолжали подходить, подкрадываться с максимальной осторожностью, совершенно бесшумно, очень аккуратно, а в любой миг готовые броситься в атаку на возможного врага. Они почти дошли до ступеней, ведущих к дверям, когда изнутри донесся слабый стон, а затем раздраженное ругательство. Вот чертов ублюдок! Фред подал напарнику знак и одним прыжком, перемахнув через ступени, распахнул двери, врываясь в загадочное здание. «Полиция! Не двигаться!» Сидящий на полу и держащийся за голову человек медленно поднял руки, глядя на полицейского из-под лобби. Макс, влетевший следом за напарником, хмыкнул и, опустив свой пистолет, покачал головой. «Похоже, с ним уже кто-то до нас поработал». Нарсау, не опуская оружие, мотнул головой «Обыщи его». Парень пожал плечами и, ступая согласно «Инструкции так, чтобы...» Не перекрывать собой линию обстрела, чтобы не мешать напарнику прикрывать его, приблизился к незнакомцу. «Вставай!» — лениво велел он. «Руки за голову!» Мужчина перевел мрачный взгляд на него, однако подчинился. Поднялся он с некоторым трудом. Немного пошатнулся, но все-таки устоял и руки за голову покорно завел. Обыск дал результат сразу же за поясом у незнакомца, Прикрытой курткой обнаружился дорогой пистолет, профессиональное оружие, немного превосходящее то, какими были снабжены полицейские. Профи, стало быть. Макс хмыкнул и, сунув пистолет за пояс собственных штанов, продолжил обыск. Во внутреннем кармане куртки обнаружился нож и несколько дополнительных патронов за голенищем высокого военного ботинка и еще один нож явно предназначенный для метания. — Неплохая экипировка, — отметил Нарсау, когда напарник подошел к нему. — Демонстрирую трофеи. — Что ж, теперь, думаю, можно и побеседовать. Кто ты? — Клей. Хрипло ответил наемник и немного опустил взгляд. А ты кто? — Не твое дело. Фред вежливо улыбнулся и... — Продолжая держать мужчину на мушке, — покусал губу. — Клей, Клей. — Где-то я недавно слышал это имя. — Ладно, не суть важно. Что это за место? — И что ты здесь делаешь? — А вам-то что? Мужчина перевел с одного полицейского на другого неприязненный взгляд. Церковь предназначена под снос. Кроме меня здесь никого нет. Это скорее я должен спрашивать, чего вы сюда вломились. Нарсаус стиснул зубы, пытаясь не допустить раздражения. Этот тип пудрил ему мозги, активно тянул время, а между тем времени у них не было. Неизвестно, что сейчас происходит с Каем, с его братом. Ребят, надо вызволять, а этот наемник только и делает, что вставляет палки в колеса. А возле ворот стоит мотоцикл пропавшего человека. А в голосе полицейского зазвучали жесткие нотки. И если уж ты тут так случайно оказался, я спрошу только один раз. Где Кай Оши? Клей с видимым интересом склонил голову на бок, рассматривая собеседника, затем перевел взгляд на его напарника, опять вернулся к тому, кто казался более взрослым и неожиданно усмехнулся. Как ты, стала быть, тот самый коп, с которым дружен мой сын? Как-то Фред кажется. Для тебя, мистер Нарсау, преступник, процедил нетерпящей фамильярности Макс и внезапно спохватившись, Растерянно заморгал. «Погоди, сын?» «Я отец Кая и Стефана Оши». Клей внезапно опустил руки. «Если вы хотите помочь моим сыновьям, хотите найти их, мы с вами в одной лодке, ребята». Фред взвел курок руки. Коротко напомнил он. «Я пока в этом далеко не уверен. Что тебе известно о местонахождении, братьев?» «Почти ничего». Наемник мрачно шмыгнул носом и вновь поднял руки. Стефан был в руках адмирала. Тот пытал мальчика, требовал рассказать про чертов окрест Кария, будь он трижды не ладен. Чуть не свел его с ума. Стефан ничего не сказал, и на следующий день его ждала новая пытка. Я не стал ждать, вывел его оттуда. Отвез в больницу, надеялся, что он останется там и будет в безопасности. Он сказал, что хочет увидеть брата. Пока он был в реанимации, я съездил к ребятам домой. Успел увидеть, как Кай уезжает с каким-то дружком. Проследил их до этого места. Потом привез сюда Стефана. Мужчина замолчал, мрачнее еще больше, и вновь опустил взгляд. Фред, вопреки ему, немного приподнял голову, сдвигая брови. «Дальше!» — приказал он. Клей тяжело вздохнул. «Да, что дальше? Привез я его. Кай действительно был тут». Вместе с еще одним парнем, он его как-то назвал, не помню, имена Д, что ли. Короче, они со Стефаном обнялись, все было прекрасно, а потом этот ублюдок, его дружок, вдруг вытащил пушку и приложил меня ей по виску. Черт знает, сколько я провалялся. Пришел в себя минуту назад, но вместо сыновей увидел вас двух копов, которые в чем-то подозревают меня. Имя на букву Д. Макс быстро глянул на напарника. — Как ты говорил, зовут того парня, с которым общается Кай и который тебе не нравится? — Дилан. Нарсау на секунду сжал губы, вновь обращаясь к преступнику напротив. — Так его звали? — Да. Клей потянул носом в воздух, тварь. Я не узнал его, хотя как-то раз видел возле адмирала. Не узнал, потому что это было давно а внешностью парня не запоминающийся. Да и звал он его иначе. Полицейские быстро переглянулись. Как? Вопрос был задан Максом, но отвечать их собеседник предпочел все же Фреду. — Кардинал, — бросил он. Дурацкая кличка. Только последний олух так себя назовет, тем более, что этот мальчишка мало еще в кардинала-то метить. Нарсау медленно опустил пистолет. Угрожать отцу похищенных ребят больше не было смысла. Судя по всему, Клей был всецело настроен на сотрудничество, да и при дворе адмирала являлся не более чем пешкой. Настолько пешкой, что даже не знал, кто такой кардинал. — Этот чертов ублюдок! — слетело с губ нарса у тихое рычание. — Сколько раз я его видел? Надо было выяснить о нем побольше, надо было раньше. — Эй, парень! — Клей поморщился, неспешно опуская руки. Ты не отвлекайся. Идет? Мои сыновья в опасности. Этот ублюдок, скорее всего, опять потащил их к адмиралу. И я даже боюсь представить, что тут с ними сделает. Надо ребят вытаскивать. Макс заинтересованно склонил голову на бок. И ты что, против босса пойдешь? Он ухмыльнулся. Тебе ж голову снесут за предательство. Неужели муки совести перевешивают даже страх? Смерти я никогда не боялся. Наемник выпрямился, сжимая опущенные руки в кулаки. Угроз, тем более. Пытать меня ему нет смысла, я ничего не знаю. Но Стефан и Кай — мои дети. Мои родные сыновья. И бросить их на произвол судьбы я не могу. А совесть это или нет, не касается ни тебя, ни твоего приятеля. — Касается, — Фред нахмурился. Ты стрелял в них тогда на мототреке. Тогда совесть не мешала? Я не собирался их убивать. Клэй скрипнул зубами. Он велел мне снять их обоих одним выстрелом. Но я метил выше. Хотел только напугать. Кай заметил точку прицела. Дернул брата. Все выглядело вполне естественно. Я сообщил о провале и получил новое задание. Выкурить из здания и загнать на мотоцикл. Мне сказали, что их возьмут в клещи и отберут то, на что они не имеют права. Я подумать не мог, что он захочет их убить. — Пр. Макс взмахнул рукой, прерывая негодование собеседника и заодно останавливая и напарника. — Спокойно. — А значит, ты утверждаешь, что мы в одной лодке, и ты нам хочешь помочь спасти твоих ребят? Ладненько. Как попасть в особняк адмирала, минуя охрану? Клейх хмыкнул и равнодушно пожал плечами. — Никак? — Есть черный ход, но он тоже охраняется. Когда-то за ним следил я. Если вы направляетесь к особняку, адмирала, я с вами. На месте решим, как попасть внутрь только. — Если парней где-то заперли, черта с два вы их отыщите. Ордер-то есть? — Ордера нет, — бросил Нарсау. И, мотнув пистолетом в сторону выхода, приказал Пошли, поедешь с нами. Надеюсь, ты не боишься собак? Псак Лэй не испугался. Чего не скажешь о Джои? Ему неожиданный спутник крайне не понравился. Услышав озлобленное рычание, Фред вздохнул и велел Максу самому сесть на заднее сиденье. Этот поедет рядом со мной, коротко добавил он. Послежу. Они уже отъезжали, рассевшись по своим местам, когда Нарсау неожиданно еще раз оглянулся на загадочное здание и нахмурился. — Почему церковь? — пробормотал он. Сидящий с ним рядом преступник ухмыльнулся. Быть более сведущим, чем представители власти, ему было приятно. — Потому что это церковь Нарсау. Церковь, где очень много информации об окресте коре.